Поругание над прахом Хмельницкого. Когда утром в этот день проснулись в польском лагере, то всех поразило исчезновение слепых нищих с поводаторем, и что уже совсем не разгадано, исчезновение вместе с ними молодого московского дворянина. Тут только поляки догадались, что под личину слепцов скрывались казацкие лазутчики, а почему вместе с ними исчез и московский дворянин, это для них так и осталось тайной. Предполагали, что между лазутчиками и молодым москалем существовал таинственный сговор. Но где и когда он состоялся? Почему москаль узнал, что то были лазутчики? Значит, и то неправда, что он говорил о себе, о возвращении будто бы из Рима, из Венеции. Несомненно, что и он был подослан или казаками, или москалями. Ввиду всего этого Чернецкий строго-настрого приказал усилить войски предосторожности и рассылать во все стороны разведчиков, нет ли поблизости проклятых запорожцев или даже самого гетмана с войском. Как бы то ни было, но поляки в этот день достигли Суботова. Весь этот день, вследствие ли тревог, всегда неизбежных в военное время, вследствие ли просто физических причин, но Чернецкому весь этот день было не по себе. Он часто задумывался, машинально водя рукой по своим длинным седым усам, отдавал приказания и снова их отменял. А когда показалось Субботова, и он увидел Субботовскую церковь, где, как он знал, был похоронен Богдан Кмельницкий, странная улыбка прозмеилась под его седыми усами, а изрезанное морщинами лицо мгновенно покрылось краской. Это была краска стыда и негодования. Он вспомнил, что когда-то в этом Субботове он, гордая отрасль древнего рода, всегда претендовавшего на корону польскую. Он, Стефан Чернецкий, был пленником у Холопа, у Хмельницкого. Лицо Чернецкого побагровело. Рана на чеке, которую когда-то пробила насквозь хлопская стрела во время штурма монастырища, теперь налилась кровью. «Я отомщу тебе, быдло!» — пробормотал он. «Отомщу, хотя тебя и похоронили с царскими почестями. Все это твое дело!» «Ты посеял эти драконовы зубы, они теперь выросли в людей, разбойников, но я выбью эти проклятые зубы!» Субботова было занято без сопротивления, так как в нем не оставалось ни одного казацкого отряда. Прежде чем двинуться к Чигирину, Чернецкий, доведавшись, в каком направлении удалились вчерашние мнимые слепцы, отрядил по этому направлению часть своего войска — под начальством Незабитовского и Тетери, и приказал им искать Серка с запорожцами, а если Серко объединился с Брюховецким, то не допускать до Чигирина ни того, ни другого. Сам же остался ночевать в Субботове. Чернецкий приказал разбить свой шатер на холме, откуда виден был весь его лагерь, и откуда он мог созерцать Субботова, с которым у него соединялись такие обидные воспоминания. Теперь он смотрел на это местечко, бывшее когда-то гнездом унизившего его, врага, с чувством глубокого удовлетворения. Он мог превратить его в развалины, в мусор и разметать этот мусор по полю. При закате солнца он долго сидел у своего шатра, и перед ним проносились воспоминания его бурной, полной тревог жизни. Вся жизнь на коне, в поле под свистом пуль и татарских стрел, Постоянно кругом смерть, похороны, стоны. Но он свыкся с этим. В этом вся его жизнь. Но где же его личное счастье? Ни счастье и гордость побед, не слава полководца, а счастье разделенного чувства. Кажется, его и не было. Нет, было, было. Но так кратковременно. Этот высокий замок во мраке ночи, темный парк, мерцающие отражающиеся в тихой сонной реке звезды, Тут было это счастье, и такое мимолетное. И вдруг налетает с войском этот бешеный вепрь, что теперь лежит под могильной плитой, вон в той церкви. Замок в огне, замок разрушен, дорожки парка потоптаны конскими копытами, а та, чей шепот еще накануне сулил счастье, лежит мертвая, как скошенная белая лилия. Мрак все более и более надвигается на и на лагерь. В воздухе душно быть грозе. От того ему и дышится так тяжело, и в душу теснятся одни мрачные воспоминания. Ночь. Чернецкий один в своем роскошном шатре. Тусло горят свечи в высоком канделябре. Сон не хочет или не смеет войти в этот шатер. Точно он боится часовых, стоящих у входа в ставку старого полководца. Чернецкий встает и тушит свечи. Он ложится на походную кровать. И прислушивается, как где-то вдали глухо раскатывается гром. И опять перед ним развертывается панорама пережитой жизни. Та пережитое! Только перед смертью встают в душе подобные панорамы. И неудивительно, ему уже шестьдесят шесть лет. Гроза все ближе и ближе. В порывах ветра слышится не то стон, не то плач. Это она плачет. Это замок горит, ветер бушует в деревьях парка, а он не может ее спасти, не может пробиться с горстью жолниров сквозь густые ряды казацкого войска. Сидите, ляхи, всех ваших дуков, всех князей ваших загоню за Вислу, а будут кричать за вислую, я их и там найду, не оставлю ни одного князя, ни шляхтишка на Украине. Это он, разъяренный вепрь, кричит, это Хмельницкий. Он врывается в палатку. Чернецкий вскакивает. Его душит кошмар. Он слышал голос Хмельницкого. Нет, это удар грома разразился над самую его палаткую. И мертвый он не дает ему покоя. Гроза бушует уже дальше. Раскаты грома несутся туда, на восток. На востоке и Польша понесет свои громы. Я понесу эти громы, опять забываясь, грезит Чернецкий. А там и на север, в Московию, полетят польские орлы. Сидите, москали! Молчите, москали!» Утром, окруженный своим штабом, Чернецкий торжественно въезжает в Субботово. Он направляется прямо к церкви, где в это время только что кончилась обедня. Народ начал было выходить из церкви, но, увидав приближение богато одетых всадников, остановился. Чернецкий, сойдя с коня, направился прямо в церковь, а за ним и вся его свита. Старенький священник, служивший обедню, еще не успел разоблачиться, а потому, увидав входящих панов, вышел к ним навстречу с крестом. — Прочь, поп! — крикнул на него Чернецкий. — Мы не скизматики! Показывай, где могила Хмельницкого! Перепуганный батюшка пошел к правому пределу. «Здесь покоится тело раба Божия Зиновия Богдана, при жизни Божию милостью гетмана Украины», — робко выговорил он. Божью милостью!» — злобно улыбнулся гордый лях. «Много чести!» Он подошел к гранитной плите и ткнул ее ногою. «Поднять плиту!» — громко сказал он. Священник еще более растерялся и испуганными глазами уставился на страшного гостя. Чернецкий обернулся к стоявшему в недоумении народу. «Сейчас же принести ломы!» — скомандовал он. Бывшие в церкви некоторые из жолнеров бросились исполнять приказания своего вождя. Ломы и топоры были скоро принесены, плита была поднята, в темном каменном склепе виднелся массивный дубовый гроб. Свет, павдавший сверху, освещал нижнюю его половину. «Вынимай гроб!» — продолжал Чернецкий. Ясновельможный сиятельный князь. Это светотатство, с ужасом проговорил священник. Крест дрожал у него в руках. Пощади его кости, сиятельный. Молчать, поп! крикнул на него обезумевший старик. Жолнеры бросились вслеп, и гроб был вынут. Поднимите крышку. Топорами отбили крышку, и в очи Чернецкому глянуло истлевшее лицо мертвого врага. Чернецкий долго глядел в это лицо. Оно уже в гробу обросло седою бородой. Черные брови, казалось, сердито насупились, но из-под них уже не глядели глаза, перед которыми трепетала когда-то речь посполитая. Только широкий белый лоб оставался еще грозным. Чернецкий все глядел на него. А, помнишь, тот замок над рекою? Помнишь ту ночь? Помнишь ту белую лилию с распущенную косою? Лилию, которую убил один, ужас твоего приближения, бушевала у него в душе. «Сидите, ляхи! Молчите, ляхи! а, -а, -а Не крикнешь уж больше!» Он все смотрел на него. Ему вспомнилась эта бурная ночь, удар грома. Все стояли в оцепенении. У старого священника по лицу текли слезы. Он отпевал его, он хоронил этого богатыря Украины. Чернецкий, наконец, отвернулся от мертвеца. Лицо его было бледно, только шрам на щеке от раны, полученной при штурме монастырища, оставался багровым. «Вынести гроб из церкви и выбросить падаль с собаком», — сказал он и вышел из церкви. За ним жолниры несли гроб, окруженный свитую Чернецкого, точно почетным караулом. На лице Яна Сабецкого вспыхнуло негодование. Но он смолчал. Едва Чернецкий вышел на крыльцо церкви, как к нему почтительно приблизился дежурный ротмистр его штаба с двумя пакетами в руке. — Что такое? — спросил Чернецкий. — Гонец Москвы, ваша ясновельможность, — отвечал ротмистр, подавая пакеты. — Листы от царя Московского и от думного дворянина Афанасия Ордена Нащекина. Чернецкий взял пакет и вскрыл прежде письмо от царя Алексея Михайловича. Странная улыбка скользнула по его лицу, когда он пробежал царское послание и обернулся к Собесскому. — Это насчет того, войделоты, что вчерашнюю ночью пропал у нас без вести, — сказал он с видимую досадою. — Молодого ордена Нащекина? — спросил Сабесский. Да, пане, царь шлет милостивое прощение. прощение. Удивился Собеский. «В чем?» «Об этом не говорится в письме. Пан может сам прочесть его». И Чернецкий подал царское послание будущему спасителю Вены и дома Габсбургов и сам вскрыл послание ордена Нащекина. «Та же песня!» — с досадой произнес он. «А где мы найдем этого венделоту, чтобы объявить ему царскую милость и отцовское прощение?» «Я думаю», — отвечал Собеский. — Его надо искать в стане Брюховецкого или у этой собаки, у Серка. — Так пусть пан Ротмистр скажет царскому гонцу, чтобы он искал беглеца у Брюховецкого или у Серка, — сказал Чернецкий дежурному. — А пан Ротмистр прикажет списать копии с этих листов и вручить их гонцу с пропуском моим, — закончил он, передавая Ротмистру оба письма. Между тем за церковью на площади слышен был гул голосов, — заглушаемые женскими воплями и причитаниями, то выбрасывали из гроба останки Хмельницкого псам на поругание.